Глава восьмая. Видения исчезли. «Прислонись к стене!» Торопливо, пока чудовище не успело опомниться, приказал Никлас и громко крикнул. «Капитан отчаянный! Пошлите -ка к нам девушку с факелом! Нет-нет, пусть придет только она! Вас он мгновенно убьет!» Капитану, верно, не очень приятно было слышать, что какая-то девчонка может сделать больше, чем его отважные войны. Свет луны был достаточно слаб. На небе был всего лишь полумесяц, на который то и дело набегали облака. Эти трое понимали, что одни они вряд ли победили бы в этой борьбе, не помогли бы ни видение, ни колдовское искусство. Встать на колени монстра заставила боль. Он даже не мог сидеть, сполз на сухую траву и вытянулся во всю длину. «Как глаза?» боязливо спросила Вильяму. «Пошла к чёрту!» пробормотал он. Она поводила рукой у него перед глазами. Он спокойно, без каких-либо трудностей, водил взглядом за её ладонью. Смотрел он зло и подозрительно. «О, Господи!» Пробормотала она. Ожидая, пока разведут огонь, они слушали завывание ветра, запутавшегося в короткой траве. Вместе с ночью пришёл холод, и луна стала ярче светить на небе. Цвет луны менялся в зависимости от плотности и цвета проплывающих мимо облаков. «Мы не хотим тебе ничего плохого», снова повторил Николас. Существо только фыркнуло, покосившись при этом на Вильяму. Про неё нельзя было сказать ничего хорошего. «Позволь ка мне смотреть, чем ты там стреляешь», — попросил Доминик. «Нет, не оружие, его я уже выбросил. Ты пользуешься стрелами?» Чудище скорчило гримасу. Отвечать на подобные вопросы было ниже его достоинства. В то же время он был горд тем, что тоже кое-что умел. Кое-что, чего не могли они. Он вынул из кармана крошечные, толщиной с иглу, стрелы в берестяном футляре. «Не прикасайся к ним!» — предупредил Никвас Доминика. «Они отравлены?» «А ты как думаешь!» Фыркнуло чудовище. «Я не думаю, я спрашиваю», спокойно ответил Никвас. Черт побери! Естественно, они отравлены. Что ты говоришь? Как интересно! А откуда у тебя яд? Это тебя не касается. Кто научил тебя говорить? Неожиданно спросил Доминик. Явно, что не культурный человек. В ответ монстр только фыркнул. Ник вас продолжил. В моей коллекции тоже есть отравленные стрелы. В коллекции людей льда. «Надо иметь хорошее знания, чтобы смешать нужные травы и получить яд. Кто научил тебя?» «Колдунья!» «Ведьма одна!» «Из этой долины?» Быстро отреагировала Вильяму. «Да. И что дальше?» «Ханна? Могла ли он научить ведьма Ханна?» «Да нет, глупости. Она умерла лет сто назад». «Но кто он сам?» Сколько он уже живёт на этом свете? Может, он уже был во времена Ханны? Но о нём никогда никто не упоминал. А как её зовут? Ту, кто научила тебя говорить. А чёрт её знает! Да она уж давно померла. Я сам убил её. Ни минуты не сомневаюсь. А вот и Элиса. Обрадовалась Вильяму. Факел осветил небо постепенно приближаясь к Вересковой пустоши. За ним тянулся шлейф дыма. Скоро показалось любопытное лицо Элисы. «Ну как?» — шепнула она, во все глаза уставясь на чудовище. «Здравствуй, меня зовут Элиса». «Боже мой!» — подумали все трое. Да она совсем не боится. А ей казалось, что оно красиво. Но теперь она наверняка ужаснётся. Ничего подобного. Элиса очень встревожилась за состояние незнакомца и попросила у Гера Никваса позволения помочь ей. Что он думал о вновь пришедшей, было ясно всем. В его взгляде читалось недоверие и яд. «Держи факел, Вильяму!» — скомандовал Никвас. «Но, ради бога, не лишай нас волос!» Вильяму старалась изо всех сил, но держать факел ровно было непросто. Все склонили головы над источающим злобу, легко возбудимым чудовищем. «Ну-ка, подвиньтесь!» — не вытерпел Никвас. «Теперь лучше. Откуда идёт воспалительный процесс? Из какой раны?» Монстр вряд ли мог ответить на этот вопрос. Вильяму пыталась как можно лучше рассмотреть его. Но в неверном свете факела, постоянно отбрасывающем тени в разные стороны, Трудно было что-то рассмотреть. Волосы прилипли к коже. Он еле переносил боль. Вот и всё, что она смогла заметить. Хоть что-то человеческое было ему не чуждо. Осматривая одежду, Николас заметил, что куртка из плотной кожи на одном плече была вся в запекшейся крови. Осторожно, стараясь не причинять боли, он отогнул кожу. О, Господи, только и сказал Никлас. Ужасно. Принесите воды. Знаете, когда я шла сюда, то заметила небольшой ручеек, поторопилась ставить Алиса. Я могу принести воды в моей бутылке. Все равно она пуста. Воду я давно выпила. Отлично. Чудовище из подвобья следило за работой Никласа. Голос его был полон боли. И это твое лекарское искусство. Промыть раны я могу и сам. Вода еще никогда никому не помогала. Не скажи, — добродушно заметил Никлас. Сначала я должен осмотреть раны, а для этого их сначала надо промыть. А вот мыться ты не любишь. Или я не прав? Чудовище, скорее всего, не поняло язвительность замечания. Элиса бежала так, что вода выплескивалась из бутылки. Увидев рану, она воскликнула самым сострадательным в мире голосом. Ой, ведь тебе же, наверное, так больно. Монстр только злобно зашипел. Горы вокруг них казались огромными. Велиму это тяготило. А вообще она была взволнована, мрачна. Руки дрожали. Слишком тяжело давалась ей борьба с чудовищем. И слишком много удивительного пришлось увидеть за этот вечер. Жизнь в Мёрбю текла так размеренно. Я стала слишком избалована. Забыла про мечты моей юности. Вон Элиса, например. Как естественно она себя ведёт. Да, ей не пришлось видеть и пережить то, что пережила Вильяму. Элиса пережидала в безопасном месте. «Сейчас будет жечь», — предупредил Никлас своего пациента. «Надеюсь, ты можешь немного потерпеть. Мне бы не хотелось, чтобы ты отомстил мне потом так, как ты привык». Из глотки чудовища вырвалось несколько звуков. Их можно было расценить как предупреждение. До него дошел легкий сарказм лекаря. Никлас решил больше не дразнить его. Доминик подавал лекарства и бинт. Никлас осторожно промыл ужасную рану. Чудовище не издало ни звука, но во взгляде его ясно читалась ненависть, бессильная ярость, унижение от того, что ему приходилось лежать и быть зависимым от людей. На всякий случай сундучок с лекарствами держали подальше от монстра. В данный момент он вряд ли был способен на какие-либо действия. Но все знали, что он очень хотел заполучить сундучок. А его действия трудно было предсказать. Даже Доминик не всегда мог следовать за его мыслями. Все были напряжены до предела. Потрескивал факел. «Так, с этой раной мне больше нечего делать. Просто положим сюда мазь нашего рода, и рана очистится от всякой гадости. Есть ли у тебя еще раны?» «А ты как думал!» Взорвался монстр, засучивая рукава. «Вот и вот! И на колени!» «Это пулевое ранение», — константировал Никос, обрабатывая следующую рану. «Они все такие!» «А мы их все и посмотрим». На обработку ран ушло более часа. Работать было непросто. Монстр все время ругался и в любой момент мог распустить руки или ноги так, что его спасители отлетели бы далеко от этого места. Но силы были на исходе. Он был в полубессознательном состоянии. Спасители старались работать как можно быстрее. Раны были ужасны. Вильяму часто отворачивалось, так как ей становилось нехорошо, особенно когда Никвас скрывал гнайники. Полумесяц совершил долгий путь когда Элиса вдруг сказала. «Герни вас! «Да?» «Не знаю, стоит ли мне об этом говорить. По-моему, капитан Отчаянный задумал что-то нехорошее». «Нехорошее?» «Я слышала, как он шептался со своими. Они договаривались взять вас, как только вы закончите свою работу». Все переглянулись. Монстр огляделся вокруг. «Ну что ж...» отвечал Никос. Во-первых, мы не думали его обезвреживать. Во-вторых, я не думаю, что капитан получит с нашей помощью ту честь и заслуги, на которые рассчитывает. Эту проблему мы решим позже. А тебя, Каналья, никто не спрашивает, так что помолчи. Между прочим, ты от нас что-то скрываешь. Ни одна из обработанных ран не могла привести к горячке. А она мучает тебя уже не первый день. Я вижу это и по твоим горящим глазам и по цвету кожи. Где ещё ты ранен? — Это тебя не касается. — Ага. Так ты знаешь, где ранен. Говори. Дамы отойдут в сторонку, если ты так хочешь. — Вон! — прошипел монстр. — Наверняка ступня, — подсказала Вильяму. — Заткнись ты, проклятая баба! — зарычал он. Он, видно, может стоять только на одной ноге, — добавил Доминик. — Ага, — кивнул Никлас. — Мне тоже казалось, что с его завернутой в тряпку ступней что-то не так. Давай я посмотрю. Монстр приподнялся и протянул руки к гору Никласа. Вильяму не знала, как это случилось, но ей очень хотелось спасти Никласа. Между руками чудовища и горлом Никласа появился разряд. Оба вскрикнули. Скорее от страха, чем от боли. Монстр еще не забыл, как ловко она его ослепила. Во всяком случае, все поняли, что его странную ногу лучше не трогать. «У него свой комплекс», — напряженно произнесла Вильяму. «Похоже на то. Да не будь же ты дураком!» пытался убедить чудовище Никвас. «Ты же не справишься сам!» Мы только хотим тебе помочь. Как-нибудь обойдусь. Не обойдешься. Вильяму выведи его ненадолго из строя. Он снова зарычал. Уберите отсюда это сатанинское отродье. Убирайтесь вон. Все. Или я убью вас. Осторожно, напомнил Доминик. Тебе же хуже. Попробуй Вильяму. Не делаем ему ничего плохого, только пусть уснёт. Доминик взял её за руку. Он боялся за неё. Она не владела искусством гипноза. Если она посмотрит в глаза чудовищу, то вряд ли выиграет. Но надо попытаться. Вопрос в том, у кого воля крепче. Ещё пытаясь настроиться на борьбу, она поняла, что это бесполезно. Она не знала, с чего начать а если она посмотрит ему в глаза, уснёт сама. Однако она не сказала «не могу». Вместо этого она спокойно произнесла. «Думаю, не стоит принуждать его». И продолжила, обращаясь к монстру. «Как хочешь, мы не будем настаивать. Сейчас Никвас даст тебе укрепляющее. Пусть твоя нога заживёт сама». «Что дальше?» А дальше мы оставим тебя. К сожалению, ты не хочешь пойти вместе с нами. Конечно, жаль, но мы не бессердечны». «Я старался, как мог, подлаживался под вас!» — заорал монстр. «Я, не произнесший за многие годы ни одного слова!» «Я лежал спокойно, а вы делали со мной, что хотели!» «Чего тебе еще надо, чертова девка?» — Я говорю, что ты волен поступать, как тебе угодно, — спокойно сказала Вильяму. Внутри у нее все пело. Монстр злился, что они раскусили его, но он продолжал бороться за свою независимость. Ему было нелегко, ведь он не привык подчиняться чужой воле. Элиса все время сидела подле него, стараясь внушить монстру, что он среди друзей, Он игнорировал ее. А Никлас смешал напиток из трав. Монстр должен был испытывать жажду, так как выпил все большими глотками. Это не особенно вкусно, зато помогает. Но он не добавил, кому помогает. Он прекрасно понял намерение Вильяму. Монстр скорчил ужасную рожу. Он грязно выругался. Никлас даже не умеет смешивать питье и снова повалился на траву. Все ждали. Вилиму дрожало от холода в своем белом платье. Доминик набросил на плечи жены накидку. Она благодарно улыбнулась ему. «И почему ты так непрактично оделась?» Вилиму только покачало головой. Мужчины ничего не понимают в женской одежде. Что бы ни ожидала женщину, она всегда стремится одеться как можно лучше. Женщина должна быть уверена в себе. Может, это все поверхностно, внешне, но очень помогает подавить внутреннюю неуверенность. Ветер трепал траву и кусты, забирался во все щели. Маленькая Лисе так хотелось дотронуться до монстра, показать свое внимание, но она не смела. Она было попробовала, но получила сильный тумаг. Вильяму плотнее закуталась в плащ. Ей не нравилось происходящее. Она была словно в полусне. Так хотелось ущипнуть себя за руку, удостовериться, что всё это за правду. В глубине души она была уверена, что всё происходящее — сон. Она бы не поверила, что могла стоять среди камней, бросая в чудовище огненные шары. Сила словно вытекла из неё она снова превратилась в обычного человека. Хм, в почти обычного. Она ведь не раз слышала от странных существах, что могли многое. И она гордилась тем, что принадлежала кошачьей глазом племени людей льда. Доминик не считал возможным расслабиться. Он отнюдь не думал, что они выполнили свое предназначение. И опасности больше нет. В его подсознании бился страх за своих близких. Он все еще чувствовал враждебность монстра. Тот думал, как бы ему освободиться, убежать. Он ненавидел их, когда они пришли сюда. А сейчас ненавидел еще больше. Ведь над ним насмехались, его унизили, растоптали. Особенно эта баба. Доминик чувствовал глубокое отчаяние и унижение монстра. И вдруг все прошло. Он изучающе посмотрел на монстра. Веки у него закрылись, черты лица стали спокойны. Снотворное людей льда подействовало. «Долго он будет спать?» «Не очень», — отвечал Никвас. «Мы не можем долго оставаться тут. А если кровожадный кнехты узнает, что он усыплен, то нам всем не сдобровать. Так что я дал ему совсем небольшую дозу. Он будет спать совсем недолго». Остается только молиться Богу, чтобы снотворное подействовало, как положено. — Тогда поспешим, — предложил Доминик. — Давайте не будем больше называть его тварью, ведь он всё же человек, несмотря ни на что, — попросила Элиса. — Будем надеяться, — прошептал Доминик. Факел почти погас, от него валил густой дым. Вильяму безуспешно пыталась поддержать огонь. Даже месяц утомился этой ночью и почти не светил. Звёзд не было. Вильяму оглядела равнину. Это что, её больная фантазия? Или что-то случилось с землёй? Равнина, казалось, дышала болью. Словно едва видимые чёрные кнехты сторожили ворота в мир и покой. «И почему дорога к миру, покою и чистоте, должна проходить мимо чёрных, опоясанных мечами кнехтов?» Устала, подумала она. Поёжившись, она попыталась отвлечься от чёрных мыслей. «Я так устала. Я не могу больше думать. Сколько всего осело сегодня ночью в душе. Я буду считать всё случившееся дурным сном. Ничего этого не было». Ничего этого не было. «Вильяму, держи факел прямо!» Мужчины разворачивали тряпку на ноге монстра. «Все в гное и крови. Лодыжка ужасно распухла. Впрочем, не только лодыжка, вся нога!» Все напряглись. Если не увидят сейчас козлина или крови копыта, это было бы чересчур. Никвас снял последний слой бересты и кожи. Наступила полная тишина. «О, Господи! Боже мой!» — простонала Виллиму. «Пятняга!» — пробормотала Элиса. Они озабоченно рассматривали его ногу. Видимо, с ней что-то случилось ещё в детстве. Рана никогда не обрабатывалась а после долгого перехода сильно воспалилась. И теперь ему грозило не только заражение крови, но и некроз. Видимо, вся передняя часть ступни была отпилена очень грубой пилой. Другого объяснения придумать было невозможно. Конец восьмой главы.